Глава тридцать третья. Харихаран подумывал о том, чтобы лечь спать, когда завибрировал телефон. Чандра. Он бросил взгляд на часы. Алло. Мэр послушал, и по губам его заиграла улыбка. Чандра, милая, не благодари. Я только поделился слухами. Сурен? Да, я разбужу его. Это макбук? Он может прихватить зарядку? Не уверен. Я спрошу Сурена. «Может, у него найдется какой-нибудь адаптер? Адрес? М-м-м...» Он пошарил по прикроватной тумбе в поисках ручки. Записал на запястье. «Есть. Я сам его привезу. Сухая одежда? Хочешь, чтобы я привез сухую одежду? Без проблем». Харихаран отключился и почесал подбородок. Чандра нарушила приказ и затеяла обыск в загородном доме Радж-Кумара. Никто не знал, где она. и она попросила его Харихарана привезти ей сухую одежду. Если можно, шальвар-камиз, сказала она. Марат отправился в ванную, плеснул водой в лицо. В этот самый момент Чандра рылась в коллекции мусора своего шефа. Кто бы мог подумать, что Раджкумар барахлощик. Она нашла старый ноутбук без зарядки. Ей нужен Суран, чтобы взглянул на устройство, пока сама она ворошит хлам. В поисках возможного орудия убийства, антикварного поршневого пистолета. Ей нужна помощь. У него болела душа за Чандру. Он знал её с рождения. Они с её отцом были хорошими друзьями, а её мать столько раз подавала ему еду. Потребовалось несколько минут, чтобы унять сердцебиение и обдумать варианты. Он мог сделать, как просила Чандра. Взять мальчика, и пока тот взламывает ноутбук и собирает материалы против Радж-Кумара, он сам поможет Чандре в поисках пистолета. Радж-Кумар отправится на виселицу. Харихаран отметил, что возможный печальный конец шефа полиции не пробуждает в нем никакого отклика. Он встал перед дверью в комнату Сурена. Тишина. Харихаран отключил настенный светильник в коридоре и опустился на колени у кровати. Мальчик спал крепким сном. Не хотелось будить его. Сурен часто страдал от бессонницы, это был один из редких случаев, когда он так крепко засыпал. Юношеские заботы отступали, лицо расслаблялось, ямка между бровей сглаживалась. Вот так взять и разбудить его, тащить непонятно куда. Мальчику необходим отдых. Харихаран вышел из комнаты и вернулся в ванную, посмотрел в зеркало. Внешне спокойный, собранный и неколючий, он мог поехать к Чандре в одиночку. Почему нет? Чандра ему как дочь. Он открыл шкаф, где хранился ворох мазей и всевозможных гигиенических принадлежностей. Сдвинув в сторону губки и флакон с ополаскивателем, достал небольшой деревянный короб. Следовало выбрать нечто великолепное, чтобы украсить её изящную шею изумрудное ожерелье Аммы. На этот раз Можно обойтись без мальчика. Харихаран подошёл к комоду взять одежду для Чандры. Жена не носила шальвар-камис, поэтому он подобрал сари и подходящую блузу. Цвет подходил ей, как нельзя лучше. Харихаран взял ключи от машины, рюкзак Сурена и вышел под дождь.